Алан Вотс из книги Алан Вотс Дух Дзен 1948 год. Сатори ⁇ это некое переживание, иначе его трудно определить. Потому что Сатори ⁇ внезапная реализация истины Дзен. Сатори само по себе всегда внезапно поэтому его иногда называют переворотом разума. Так бывает, когда, желая уравновесить чаши весов, мы добавляем чуть-чуть больше груза, и одна из чаш сразу же опускается вниз. Не случайно этот опыт дается человеку лишь после долгого и интенсивного изучения дзен. Непосредственной причиной Сатори может стать подчас самое тривиальное событие, в то время как его последствия описываются мастерами дзен в самых восторженных словах. Так один из них свидетельствовал, это не поддавалось описанию и возможности как-то выразить, потому что ничто в мире не могло с этим сравниться. Я оглянулся вокруг себя, и вся Вселенная со всем своим множеством вещей предстала передо мной в другом свете. Все, что вызывало во мне отвращение, мое невежество, мои страсти, показались мне не более чем налетом грязи на мою глубинную сущность. А сама по себе она оказалась сияющей, чистой и прозрачной. Другой мастер говорил: Все мои сомнения, все колебания растаяли точно лед под солнцем. Я воскликнул: О, чудо, о, чудо, какое счастье, что нет больше смерти и рождения, от которых надо бежать, и нет высшего знания, за которое надо бороться. Имеются и еще более красочное описание Сатори. Многим кажется, что Вселенная вдруг стала бездонной, как если бы давление внешнего мира внезапно исчезло, растаяла точно гора весеннего снега, потому что Сатори освобождает от привычного состояния скованности, от приверженности к ложным мыслям об обладании. Вся жесткая структура, которой обычно представляется человеку его жизнь, вдруг распадается. Возникает чувство безграничной свободы. Настоящая сатори испытывает человек ни секунды не сомневающийся в своем полном, совершенном освобождении. Но если ваш разум омрачен даже самой легкой тенью неуверенности в достижении сатори, если появляется мысль Это слишком уж хорошо, чтобы быть правдой. Пока вы не сможете преодолеть себя и будете цепляться за свой утраченный жизненный опыт из страха потеряться, Сатори будет неполным. Вместе с тем, желание быстро достичь Сатори, желание увериться в его обретении – убивается тори точно так же, как любой другой опыт